Первое следствие В начале 1820 года поэт впервые почувствовал, что враг, с которым он вступил в борьбу своими сатирами, начинает наносить ответные удары. В петербургском обществе широко распространились слухи, что смелый автор антиправительственных эпиграмм подвергся в секретной канцелярии наказанию розгами. «Я увидел себя опозоренным в общественном мнении». вспоминал в 1825 году Пушкин. «Я впал в отчаяние». По его собственному свидетельству он колебался между самоубийством и цареубийством. Умный друг Чаадаев уговорил его игнорировать толки обывателей, достойные полного презрения. Пушкин мешает заставить власть применить к себе открытые приемы борьбы и вынудить ее произнести во всеуслышание свои скрытые подозрения. Я жаждал Сибири или крепости как средство для восстановления чести. Смелость его поведения поражает петербургское общество. Пушкин пишет эпиграмму на всемогущего Аракчеева, которая одновременно ударяла и по Александру Первому. Всероссийский преднятитель, а царю он друг брат. Распространяет в обществе свою вольность, написанную еще в 1819 году, но только теперь, к весне 1820 года, привлекшую пристальное внимание правительству. Он высказывает в обществе сочувствие студенту Кюбингенского университета Карлу Занду, заколовшему агента царского правительства в Прустии Кацебу. 25 февраля 1820 года весь официальный Петербург собрался на торжественное поминовение герцога Беррийского, похищенного у Франции убийственной рукою злодея, как гласила латинская надпись на пустом траурном катафалке. Пушкин ощущает себя в другом стане, не с приверженцами бурбонов, а с тем одиноким парижским ремесленником Пьером Лювелем, который учился читать по республиканской конституции и навсегда остался верен правам человека и гражданина. Когда до Петербурга доходят парижские литографии изображающие ужасного убийцу, Пушкин достает себе такой листок. На полях рисунка своим размашистым почерком он надписывает «Урок царям». В тот же вечер в театральном зале он показывает запретный портрет соседям по креслам, позволяя себе при этом возмутительные отзывы, как свидетельствуют благонамеренные современники. Убийство герцога Берийского послужило сигналом к революционному движению в других странах. 8 марта нового стиля, 1820 года, вспыхнула революция в Испании, вызвавшая живейшее сочувствие Пушкина. Его друзья и наставники в политическом мышлении Чаадаев и Николай Тургенев не скрывали своего восхищения этой народной победой. Пушкин впоследствии не раз вспоминал имена вождей Испанской революции Кироги и Риэго, и через десять лет, отметил этот момент в сжатом и взволнованном стихе «Тряслися грозно перенеи». Возникшие тревоги в жизни Пушкина совпали с крупным событием его творческой жизни. 26 марта 1820 года была окончена шестая последняя песня Руслана и Людмилы. Это был подлинный праздник русской поэзии, пока еще отмеченные только в тестом кругу литературных друзей. Здесь была сразу признана победа поэта-ученика над своим мастером-учителем, склонившим перед юным соперником свое лебединое перо. Известна надпись Жуковского на портрете, подаренном Пушкину в день окончания его первой поэмы. Вскоре эта эпическая песнь будет признана одним из блестящих триумфов русской литературы, и как всякое выдающееся событие вызовет непримиримую борьбу мнений. Но эта буря в критике разразится лишь осенью 1820 года, вскоре после выхода поэмы из печати. Чем же объяснялось такое исключительное значение этой маленькой книги? Арзамасский сверчок, вступая в литературу, дал блестящее решение большой задачи, издавна занимавшей русских стихотворцев — создать живую, и общедоступную национальную эпопею. Для этого необходимо было превратить тему отечественной истории в увлекательный роман и разработать события прошлого в духе народных сказаний. Но ни хираскову ни Крамзину, ни Батюшкову, ни Жуковскому не удалось найти тот творческий метод, который сплавил бы воедино эти разнородные элементы, придав им новое поэтическое качество. Нужно оценить то мужество, с каким поэт-лицеист приступил к этому труднейшему заданию, и ту остроумную находчивость, с какой он разрешил эту неподатливую проблему. Пушкин нашел на ее раскрытие два верных ключа. Он подверг старинные сказание с их фантастическими ужасами шутливой разработки, а легендарную героику с ее вымыслами и похождениями свел к точной истории. задача создания эпической поэмы была блестяще разрешена иронией и историзмом Пушкина. Его поэтический гений довершил все остальное. В 1817 году появилось продолжение поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев» в виде второй баллады новеллы, озаглавленной Вадим. эта история новгородского витязя, который влюбляется в киевскую княжну, а женится на одной из зачарованных героинь, принеся этим искупление и всеми ее сестрам. Религиозный характер повести снова обращает Пушкина к пародии и сатире. И теперь, в 1818 году, он считает нужным разоблачить набожность фантастической поэмы. В противовес молитвенным вдохновениям романтического балладника, Пушкин в традициях старинных кощунственных поэм превращает непорочных дев в жриц сладострастия, а божий дом в чертог наслаждения такими смелыми контрастами молодой поэт разоблачает мистическую концепцию жуковского и противопоставляет его аскетическому идеалу свое понимание человеческого счастья и жизненных радостей в четвертой песне поэмы противостоят не только два плана парародниновой но и два мировогоздрей где моррав Чрезвычайно расширился круг исторических представлений Пушкина. В свободных объединениях будущих декабристов поэт слышал обсуждения первостепенных государственных вопросов и радикальные проекты освобождения своего народа от феодально-крепостнического гнета. Здесь много говорилось о вольных республиках Древней Руси, о политическом и художественном значении русского прошлого, о необходимости освободить от рабского состояния героический народ, избавивший Европу от власти Бонапарт. Такие исторические предания навивали Пушкину тему героического финала для всей эпопеи его странствующего Витязя. Общая идея Карамзина о величии русского народа, не спровергшего ханское иго для создания великого национального государства, отразилась и на пушкинской концепции русской истории. Шестая песня Руслана и Людмилы, уже дает первый очерк истолкования поэтам судеб его Родины. Подлинный герои для него прежде всего народен, органически слит со своей страной, убеждение, которое Пушкин сохранит до конца. Если его философия истории история еще не сложилась в 1820 году в своих окончательных формах, перед нами уже выступает в заключительной песне Руслана и Людмилы «Певец могучих подъемов отечественной истории». На вершине древнего сказания высится героический представитель народа, осуществляющий его историческую миссию. Так, сохраняя традицию волшебно-рыцарского романа, Пушкин к концу поэмы по-новому сочетает фантастические элементы старославянской сказки с драматическими фактами древнерусской истории. В шестой песне поэма наиболее приближается к историческому повествованию. Осада Киева печенегами уже представляет собой художественное преображение научного источника. Это первая творческая переработка Карамзина. Картина сражения, полное движение и пластически четкое в каждом своем эпизоде уже возвещает знаменитую боевую картину 1828 года «Горит восток заревою новой». Пушкин особенно ценил эту последнюю песню Руслана. Тон поэмы здесь заметно меняется.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 «Беда! Восстали печенеги!» Это уже достоверное и точное описание войны X века с ее вооружением, тактикой и даже средствами сообщения. Это уже начало исторического реализма. Картины обороны Киева предвещают баталистическую систему позднего Пушкина, изображавшего обычное расположение двух лагерей перед схваткой в Полтаве, Гелебаше, путешествии в Арзрум. В творческой эволюции Пушкина значение последней песни Руслана огромно. Здесь впервые у него выступает народ как действующая сила истории. Он показан в своих тревогах, надеждах, борьбе и победе. В поэму вступает великая тема всенародной борьбы и славы. На последнем этапе своих баснословных странствий герой становится освободителем Родины, весь израненный в бою. он держит в деснице победный меч, избавивший великое княжество от порабощения. Волшебная сказка приобретает историческую перспективу. Предания старины глубокой перекликаются с современностью. Сквозь яркую картину изгнания печенегов звучит тема избавления России от иноземного нашествия в 1812 году. В поэму вплетаются стихи, прославлявший еще в лицее великие события Отечественной войны. Руслан вырастает в носителе исторической миссии своего народа, и волшебная поэма завершается высоким патриотическим аккордом. Так легкий жанр веселого классицизма, развертываясь и устремляясь к прославлению освободительного подвига, приближается в последней стадии повествования к историческому реализму. Творческий рост Пушкина — За три года его работы над Русланом и Людмилой поистине поразительным. Доровитый школьник превращается в первого писателя страны. Под его пером бурлеска перерождается в героику. Эпическая пародия, перерастает в историческую баталию, легендарные приключения витязей и волшебников отливаются в могучий волевой подъём русского воина. отстаивающего честь и неприкосновенность своей земли. В развитии своего замысла Пушкин из поэта-комика вырастает в певца национального величия и всенародной славы. Если корни его поэмы еще переплетаются с монахом и тенью Фанвизина, ее лиственная крона уже поднимается к Полтаве и Медному всаднику. Таково было становление великого поэта. Небывалым мастерством он подчинил разнородный состав сказания своей творческой воле и достиг полного единства и неразрывной спаянности частей. Такого художественного совершенства и законченности русская поэзия еще не знала. В этой свободной и смелой эпопее Пушкин уловил и выразил тот новый большой стиль русской поэзии, который слагался в ней между Великой обороной 1812 года и восстанием 14 декабря. В эти годы шутливый классицизм XVIII века стал перерождаться в классицизм патриотический и революционный, вскоре захвативший всю фалангу передовых поэтов молодой России. 2 апреля 1820 года министр внутренних дел Кочубей получил политический донос на Пушкина, написанный публицистом Карамзиным. Доклад об этом был вскоре сделан царю. Военный генерал-губернатор Петербурга Милорадович получает распоряжение произвести обыск у Пушкина и арестовать его. Но этот боевой генерал-соратник Суворова, воспитый Жуковским, решил действовать осторожнее. Он жил широко, любил театр и танцовщиц, знал Пушкина по зрительным залам и кулисам петербургских сцен. Вместо ареста он решил прибегнуть к секретному изъятию нужных бумаг. В середине апреля на квартиру Сергея Львовича явился переодетый агент и предложил дядьке Пушкина Никите Козлову 500 рублей за предоставление ему для чтения сочинений молодого барина. Тот отказал. Узнав той же ночью о таинственном почитателе своей поэзии, Пушкин решил предупредить события Он сжег все сатирические листки. На другое утро поэт получил предписание столичного полицмейстера немедленно явиться к военному генерал-губернатору. По счастью, Пушкин был в добрых отношениях с прикомандированным для особых поручений к Милорадовичу полковником Федором Глинкой. Автор биографии Костюшки, близкий к Пестелю, Трубецкому и Муравьевым, Глинка мог действительно дать в этом случае благожелательный и дельный совет. «Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не употребит во зло вашей доверенности», — заявил этот тайный член Союза Благоденствия. Поэт отправился в канцелярию генерал-губернатора. Милорадович принял Пушкина в своем кабинете среди турецких диванов, татуи, картин и зеркал. Он питал страсть к предметам роскоши, к нарядной обстановке, восточным тканям. Как южанин он отличался некоторой зябкостью и любил по-женски кутаться в пестрые шали. Этот изнеженный военачальник столицы заявил Пушкину о полученном им приказе взять его со всеми бумагами. «Но я счел более удобным пригласить вас к себе». На этот жест доверия Пушкин решил ответить такой же широкой откровенностью. Бумаги его сожжены, но он готов написать Милорадовичу все, что нужно. «Вот это по-рыцарски!» — воскликнул удивленный начальник. Вскоре казенные листки генерал-губернаторской канцелярии заполнились строфами вольности, и сатир, всей антиправительственной поэзии Пушкина — за исключением одной эпиграммы, которую царь никогда бы не простил ему. Этот сборник памфлетов Милорадович на другой же день представил Александру, прося его не читать их и помиловать сочинителя за мужественное и открытое поведение во время следствия. «Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манеру и обхождение. Но император был другого мнения». Дело Пушкина не было решено тогда же, как рассказывал в следствии Глинка. Оттянулось еще около трех недель. 19 апреля Карамзин сообщил Дмитриеву, что полиция узнала о стихах Пушкина на вольность, об эпиграммах на властителей, и друзья поэта опасаются следствий. Апрельские события 1820 года сразу обнаружили, какими прочными общественными симпатиями пользовался поэт. Особенно активной оказалась в этом деле позиция его начальника Каподистрии, которого Жуковский за его гражданские качества называл «нашим аристидом». Он вступил в переговоры с Карамзиным и Жуковским, мнение которых и положил в основу своего заключения. Одновременно действовали и друзья поэта. Глинка передает, что Гнедич с заплаканными глазами бросился к влиятельному Оленину. Чаадаев хлопотал у своего шефа, командира гвардейского корпуса Васильчикова, и одновременно старался повлиять на Карамзина. С таким внушительным общественным мнением правительству пришлось посчитаться. Первоначальные предположения о ссылке в Сибирь или Соловки за оскорбление верховной власти... понемногу уступают место решению перевести Пушкина в южные губернии. Старый сослуживец Милорадовича и приятель Каподистрии, генерал Инзов, человек высокой моральной репутации, ведал новороссийскими колонистами. к Крельмута и откомандировали Пушкина. Первый этап службы поэта завершился. 4 мая он явился на английскую набережную, и получил от казначея коллегии иностранных дел тысячу рублей ассигнациями на проезд до Екатеринослава. В канцелярском доме его принял сам глава ведомства Несельроды. Он сообщил переводчику своей коллегии, что по приказу его императорского величества ему предлагается вручить документы чрезвычайной важности попечителю комитета о колонистах Южного края России генерал-лейтенанту Инзову, в распоряжении которого он остается в качестве сверхштатного чиновника впредь до особых указаний. Пушкину предписывалось выполнить волю государя безотлагательно. Так политическая ссылка была замаскирована служебным переводом. Официально Пушкин отсылался на юг курьером. 6 мая дельвиг и Яковлев проводили Пушкина до царского села. На этот раз друзья были задумчивы и молчаливы. Вероятно, сосредоточенная нежность Дельвига при прощании вспомнилась Пушкину через ряд лет в эллигических стихах. «Как друг, обнявший молча друга, перед изгнанием его». Бричка покатила по белорусскому тракту. Из всех родных, друзей и знакомых, из целого общества заполнявшего пестрой толпой первое десятилетия жизни поэта. С ним следовал в изгнание только его дядька, крепостной Никита Козлов. «Петербург душен для поэта», — писал за несколько дней до своего отъезда молодой изгнанник, с грустью оставляя в столице лишь круг друзей единомышленников, как скажет вскоре в своем посвящении поэту-декабристу Федору Глинке. «Без слез оставил я с досадой, Венки перов и блеск афин, но голос твой мне был отрадой, великодушный гражданин.